Глава вторая. За Азерот. мать, мать!», мать! — привычно отозвалось эхо на мое второе в этом мире восклицание. «Вот теперь пришло время убивать!» — объявил я, выдергивая стрелу. «Они испортили мне рубашку! Экхард, фас!» «Спасибо, что поинтересовался, все ли с нами в порядке!» — проворчала Эмма, вертя в руки вторую стрелу. «Не думал, что Титанша умеет стрелы на лету ловить. Недооценил я ее. Что ж, учтем на будущее. В случае чего от драки не отвертится, ссылаясь на свой пол. Я тебе не цепной пес», — огрызнулся бывший король. «Сам убивай». «Ну ладно, я ему это еще припомню. Не стоять же теперь, изображая живую мишень. Это к мне штаны продырявят, а у меня всего два запасных комплекта одежды, включая парадный. Да и больно все же». Выхватив мечи, я двинулся на противников. Благо, их всего двое, справлюсь и сам. Еще одна стрела вонзилась мне в плечо, вторая пролетела мимо, и, судя по звону за спиной, отскочила от доспехов Экхарда. Лучники прятались за камнями, и рассмотреть их как следует мне пока не удалось. Наверняка эльфы. Кто еще будет встречать незваных гостей стрелами? С другой стороны, что делать эльфам в горах? «А ну, выходите на равный бой, вас двое, я один». Неравным-то он будет, конечно, для них, учитывая мою способность к быстрому заживлению ран. Но не стоит заранее оповещать врагов о своем преимуществе. Впрочем, если они не совсем идиоты, то уже должны были догадаться. Все же дважды меня подстрелили. Я запрыгнул на служившим укрытием камень и пнул одного в морду. Второй попытался полоснуть меня мечом по ногам, но я успел подпрыгнуть. Теперь вблизи, наконец, удалось рассмотреть их Хари. Зеленый цвет кожи, приплюснутые носы, выпирающие из-под нижней губы клыки. Ха, однозначно орки. В некогда прочитанных мною книгах фигурировало два вида орков. Одни среднего роста темнокожие, слабеют на солнце и происходят от эльфов, испорченных темной магией. Другие – мускулистые громилы, покрупнее Экхарда, зеленокожие кровожадные дикари, имеющие родство с гоблинами. Эти вполне соответствовали второму типу, за исключением габаритов. Может, эта парочка просто болела в детстве, кто их знает? Второй орк отбил мой выпад своим клинком, на котором осталась глубокая зазубрина. Но у него-то один меч, а у меня два. Удар с левой бедолага отбить уже не успел. Клинок рассек орка от плеча до грудины, прорубив кожаный доспех, будто это тонкая ткань. И так легко вышел из тела. Хорошее все же у меня оружие». В отличие от спутников, я не люблю волшебные мечи, предпочитая честную сталь. Но в мирах, полных магии, постоянно приходится сталкиваться с зачарованным оружием, которое чаще всего наделено свойствами рассекать простое железо, как сухую ветку. В том мире, откуда пришли прежние владельцы моих мечей, развивали технологию, а не магию. И даже научились делать сплавы достаточно легкие и при этом прочные, способные противостоять волшебным металлам. Жаль, межмировую торговлю оружием наладить не додумались. Пришлось добывать оружие мародерством. Благо, все оставшиеся в живых свидетели относились к числу моих тогдашних товарищей и приятелей. Впрочем, снимать полезные вещички с трупов людей и других существ, убитых мною или кем-то другим, мне не привыкать. Да, собственно, я именно так и обзавелся почти всем, что имею при себе. Интересно, есть ли у этих орков что-нибудь стоящее? «За Азерот!» — заорал я, обернувшись к оставшемуся противнику, пытающемуся отползти от меня на спине. «Дубина!» — вздохнув, укорила меня Эмма. «А еще наше величество!» — она махнула рукой в сторону Экхарда, в кровожадности обвинял. «Не мог второго в живых оставить и допросить!» «Они мне рубаху испортили!» — напомнил я. «С чего с ними разговаривать? Они ж орки!» «У тебя большой опыт общения с орками?» — вскинула бровь Титанша. Я удивленно посмотрел на нее. Подумал. Посмотрел еще раз. Судя по ее усмешке, на моем лице явственно читалось снизошедшее озарение. Ведь действительно, орков я раньше в реальности не встречал, только в книгах, фильмах, играх. А с чего настоящие орки должны соответствовать образам, выдуманным в моем мире? Даже пребывание в мире, где магия, обыденная реальность, не помогло вытряхнуть из головы прочно засевшие штампы. Эта пара орков, конечно, не проявила признаков высокого интеллекта, но у них и шанса такого не было. Это не делает их примитивными дикарями. В конце концов, не в звериные шкуры одеты, а в какие-никакие доспехи. К тому же, солдатня умом не блистает никогда. Вряд ли на это сильно повлияет расовая принадлежность. «Ладно, дубина, признаю», — развел руками я. «Зато красивый». Женщина покачала головой. «Ладно, тут она тоже права». И про чувство юмора даже не заикайся. Пришлось вновь задуматься на тему имеющихся у меня достоинств, способных перекрыть досадную оплошность. «У меня стильная шляпа. Ничего лучше почему-то не придумалось». «Шляпа ужасная», — возразила Эмма. «Но так и быть, ты практичный». «Как любой мародер», — указал Экхарт. «Не думаю, что склонность к обдиранию трупов красит человека». Эх, не будь он двухметровым амбалом вдвое шире меня в плечах, я б ему рожу разукрасил. А так, с его титанической силой и моей регенерацией, драка наверняка перерастет в смертоубийство. Я, в общем-то, не обидчив, но если его бывшее величество продолжит в том же духе, то рано или поздно напросится. Но не сейчас. В конце концов, лишний боец рядом не помешает. Кто знает, что нам преподнесет этот мир. «Кстати, о мародерстве», — вспомнил я. «Надо бы обыскать трупы, раз уж допросить их не сообразили». «Ты не сообразил», — напомнил Экхард. «Кто же вам мешал мне вовремя подсказать-то?» Они переглянулись и смолчали. «Вот то-то же! Нечего все на меня валить!» Обыск не дал ничего, но навел на определенное размышление. «Если у орков не имеется при себе ни денег, ни продовольствия, значит, они не могли забрести сюда издалека, не путешественники». «А что пара орков может делать в безлюдном местечке в горах, вдали от поселений?» Этот вопрос я не замедлил озвучить вслух. «Вполне очевидно, что они стражники или дозорные, оставленные охранять портал», — заявила Эмма. Я кивнул, сам пришел к тому же выводу. Смущало то, что охранников всего двое. Кого эта парочка могла остановить? «С нами вот не справились, даже со мной одним». Что ж, проходи тут раньше «Вайпер» и «Мира», результат наверняка был бы тот же, а значит, охрану должны были усилить на случай повторных инцидентов, так что, скорее всего, из портала никто не выходил очень давно, и дежурство возле него стало чистой формальностью. Впрочем, кто сказал, что порталы должны открываться в одном и том же месте? А раз тут стоит стража, следовательно, в этом мире о порталах знают». «Надо найти лагерь этих орков. Может, там мародерство окажется более удачным. Давайте разделимся и осмотримся тогда». Экхард хмыкнул. «Глаза раскрой, о великий предводитель!» Я поглядел в указанном им направлении и тут же огрызнулся. «На затылке у меня глаз нет, не знаю как уж у тебя, и каким именно глазом ты за своим тылом наблюдаешь». Он нахмурился, заподозрив в моих словах какую-то грубую шутку, но смысла, конечно, не понял. Ну да, слона я и не приметил. Но в отличие от его бывшего величества, который, глядя по сторонам ворон, считал, я тут с врагами бился. А за спиной у нас находилась пара строений, которые дозорные орки наверняка и использовали в качестве крыши над головой. Если, конечно, в этих жалких подобиях башен высотой метра три каждая имеются двери. Двери в округлых домиках башенного типа нашлись. Одно строение внутри пустовало, и, судя по запаху, использовалось орками в качестве отхожего места. А вот второе носило все признаки жилого помещения. Грубо сколоченный стол с парой стульев, слегка кривобокий шкаф с полками, две груды шкур, использовавшиеся в качестве постелей, старый сундук без крышки, набитый поношенной одеждой, не вся из которой налезла бы на последних здешних обитателей. «Новую рубаху выбираешь», — усмехнулся Экхард, наблюдая, как я роюсь в этом тряпье. Хватит стоять без дела», — огрызнулся в ответ я. «Тут тебе не дворец. Приноси пользу или станешь инструментом для измерения местной гравитационной постоянной». Он нахмурился, не понимая, и я пояснил. «Сброшу тебя с обрыва и посмотрю, с каким ускорением полетишь вниз». Бывший король только сплюнул на пол, благо тот был земляной, и вышел. Зато через пару минут зашла Эмма, То ли Титаншу не слишком обрадовало общество племянничка, то ли она закончила осмотр заинтересовавших ее золоченных узоров на стенах снаружи. Впрочем, примерно такие же узоры имелись и внутри. Я даже заподозрил, что они пронизывают стены насквозь. Но меня они не особо заинтересовали. По уверениям Эммы, это было не золото, а значит для нас бесполезно. «Ну, подумаешь, сплошные стены без следов вкладки, пронизанные какими-то жилами. Какое мне дело до местных архитектурных изысков и строительных материалов? Вот если бы эти домики и впрямь оказались башнями с подземными этажами...» «Впрочем, тогда они были бы уже не башнями, а колодцами». «Чего ржешь?» – удивилась Эмма. «Ха, анекдот вспомнил», – отозвался я. «Про маяк, построенный по перевернутому чертежу». шутками по строительству Кагану», – отмахнулась она. Я только плечами пожал. Все равно анекдот не особо смешной. Впрочем, ее второй брат Титан, может, и оценил бы. Не зря, наверное, он носит прозвище «Строитель». И, кстати, зеленокожий и слегка смахивает на орка. К проектированию этих домиков не он лапу приложил. «Я тоже об этом подумала», — кивнула Эмма, одобряя мою сообразительность. «Вполне возможно, они достаточно древние. Хотя нам это ничего не дает». Действительно, куда врата занесли Эгона неведомо, да и к сотрудничеству со мной он не особенно стремился. Поскольку солнце уже клонило их к закату, заночевать мы решили здесь же, чтобы не скакать в потемках по горным склонам, как козлы. Тем более не зная направления, поскольку карты в горском жилище не нашлось. Впрочем, лучше всего двигаться в сторону ближайшего портала, а ось и город по пути найдется. «Оставалось надеяться, что смена караула не явится на рассвете, застав нас дрыхнущими».